Глава двадцать Всю ночь над фисталом шел дождь, и хотя осенний день начинал разгонять жару, лужи на улицах еще не пересохли, и посылали на прохожих, почтительно кланяющихся проезжающей карете молодой королевы, брызги грязи из-под колес. «Там совершенно новый цвет есть», — продолжала болтать Прила, — «Я таким покрасила ногти и на ногах, и на руках. Хотела с тобой поделиться, но в пузырьке совсем мало осталось». «Красить ногти, мне кажется, это мобитон», — сказала Клемене, глядя на аккуратные ноготочки рук подруги, сидевшей напротив нее. Баронесса поняла, как это было заметно по ее сверкнувшим в усмешке глазам, что королева ей просто завидует и поэтому промолчала, что случалось с ней крайне редко». Впрочем, надо попробовать самой. Может, я ошибаюсь? Поняв, что сморозила глупость, королева отыграла назад. Магазин товары герцогства Сфорц стал пользоваться огромной популярностью в столице с самого же первого дня своего открытия. Поток покупателей вырос настолько, что Монс, владелец магазина, ввел специальные именные карточки — которые изготавливали у него же по заказу благородных и состоятельных горожан из материала, похожего на сфорцевскую бумагу, только плотнее. Ее называли картоном. Без таких карточек в магазин пускали только в последний день декады, и то лишь до обеда. Посещать магазин Монса теперь стало еще и модным. Даже самой королеве это было не зазорно. Понятно, что ее, как и многих других высокородных, пропустили бы и без карточки, но ломиться куда-то в нарушение правил для оклемений было бы унизительно. Поэтому ее подруга, баронесса Прила Ерон, единственная из всех согласившиеся покинуть вместе с ней родной Глаттер, вчера съездила и заказала для нее карточку. Польщенный таким высоким вниманием, Монс сегодня утром лично доставил заказ во дворец. Не смея просить аудиенции у самой королевы, он встретился с баронессой и долго извинялся за свою глупую рабыню, осмелившуюся принять такой заказ. И что он и так готов был принять королеву в своем магазине в любое удобное для нее время. А карточку он все равно изготовил, раз уж был заказ. У Ресфорца все удивительно, даже такие мелочи королева еще раз с удовольствием рассмотрела покрытый сине-зеленой краской квадратик с ее именем, выписанным золотыми буквами. «Так я тебе об этом и говорю!» Там столько всего, а засмеялась от удовольствия баронесса, предвкушая будущие покупки. Восемнадцатилетняя Прила была полной противоположностью к Лемении, хотя они и были сверстницами. Баронесса была невысокого роста, худощава и черноволоса. Кроме того, в отличие от своей подруги, говорившей не так много, зато всегда по делу, она была очень болтливой. То есть обладала тем недостатком, который королева совершенно не терпела, но своей подруге его прощала. Кстати, единственной из всего своего окружения. Клемения не была злой по своему характеру, Но ее рабы или рабыни, попавшиеся на сплетнях или досужих разговорах, рассчитывать на снисхождение хозяйки не могли. Даже допустившие неряшливость или нерасторопность могли избежать наказания, но не болтуны или болтунии. Иногда, размышляя над свойствами своего характера, клемение с иронией думала, что такая ее нетерпимость вызвана тем, что Прила болтает за всех – «Синий и зеленый», — задумчиво произнесла клемения. «Родовые цвета глаторов. Этот монс, я его видела однажды. Он приходил тогда ко мне с толпой торгашей с подарками по случаю зачатия наследника или принцессы. Ты знаешь, он не произвел впечатления слишком умного. Или он, как и его герцог, такой же скрытный?» Задать вопрос любому человеку в присутствии Прилы было невозможно без того, чтобы баронесса не влезла со своим мнением. Задать же вопрос ей самой означало открыть путь потоку слов, остановить который могли только или прямой приказ королевы заткнуться, или новая вещь на продажу в ее поле зрения. Приказывать своей единственной подруге королева не хотела – а значит, ей до конца поездки придется слушать разглагольствования Прилы Ерон, которые уже свернули с обсуждения характера Монса на содержимое его магазина, на цены и на самые лучшие, по мнению баронессы, покупки, совершенные в этом магазине ее знакомыми. Сама же Клемения мало вслушивалась в ее слова. Ее мысли вновь, как это часто бывало, обратились на герцога Аресфорца. Олег был не только братом ее спасительницы, но и единственным мужчиной во всем виноре, который ее по-настоящему заинтересовал и заинтриговал. Как, пожалуй, и любая женщина, Клемения всегда чувствовала, когда она нравится мужчине. Почувствовала она и интерес к себе со стороны Олега. Первой же странностью, замеченной ей за ним, было то, что он смотрел на нее не просто как на девушку, которая ему нравится, а как на ровню ему. В его взгляде на нее она разглядела веселые смешинки и иронию, чувства, присущие и ей самой. И еще с ним ей было очень интересно. Нет, ни о какой любви ни с ее стороны, ни с его речи и быть не могло. Но Клемения себе откровенно призналась, что с удовольствием бы наставила рога своему муженьку именно с Олегом и видела, что и Олег явно был бы не против. «С дороги, свинья!» — крикнул впереди кареты цивир начальник ее экскорта. Видимо, кто-то из прохожих не успел вовремя отскочить с дороги и получил за это от экскорта свою долю неприятностей. Когда карета прибыла на площадь Дуба, посередине которой и впрямь этот столетний дупрос, рос, то Цевиру пришлось плеткой погонять кучеров, более чем десятка карет, расположившихся на площади, чтобы те освободили место для кареты королевы. Какое-то время Клемении и Прили пришлось подождать, пока начальник экскорта обеспечил для них проезд прямо к входу в магазин. Если пассажиры карет находились внутри магазина, то напротив входа в него была внушительная толпа народа, глазевшая на его окна и на покупателей. При виде королевы раздались приветственные крики, впрочем, недолгие. Клемение еще только поставила свою ножку на землю при выходе из кареты, как на порог выскочил сам владелец магазина товары герцогства Сфорц, уважаемый Монс. Какая честь приветствовать вас, государыне, в моем скромном торговом месте, почтительно кланяясь и приглашая ее проходить в магазин, говорил Сфорец. Простите меня ради семьи, что моя глупая рабыня решила, что вам тоже нужна карточка для того, чтобы посетить нас. Зачем же?» — улыбнулась королева и показала смутившемуся Монсу карточку на вход. «Это даже очень мило и необычно». Не удивлюсь, что, как и многие необычные вещи, эти карточки тоже придумал мой добрый друг Олег. Она, все так же улыбаясь, посмотрела на торговца и по его замешательству поняла, что угадала. Внутри магазина оказалось множество знакомых ей благородных дам и притворных, и даже избежавший военного похода под предлогом плохого самочувствия граф Рикондер, Сейчас, правда, он явно пребывал в прекрасном состоянии, страдая лишь от необходимости выбора между выставленными перед ним на прилавке бутылочками одеколона. Были в магазине и покупатели из неблагородных, но одеты они были получше многих придворных. Все присутствующие в торговом зале ей поклонились согласно своему статусу, а получив от нее ответное приветствие с ее милостивого разрешения, вернулись к своим покупкам. Клемения умела держать непроницаемую маску на лице, но в душе она была потрясена. Такого огромного магазина она еще не видела, да и сомневалась, что в каком-нибудь другом королевстве такой найдется». Разве что в Растине, и то вряд ли. Большой торговый зал, видимо, был перестроен из нескольких больших лавок, которые некогда были в этом вытянутом в длину здании и делился стеной с тремя арочными проходами на две неравные половины. В одной половине размерами поменьше продавались так всем понравившиеся удивительные сладости. Конфеты с различным вареньем внутри, леденцы, мармелад, яблочные или грушевые пастила, тянучки, сделанные из твердого сфорцевского меда, который называли сахаром, а также кальвадос, различные виды очень крепкого вина, называемого водкой, и сладкие ликеры. Королеве уже приходилось многое из этого попробовать». В другой половине было два отдела. В одном продавалось все, от чего приходили в восторг женщины, духи с восхитительными ароматами, краски для губ, бровей, ресниц, волос, лак для ногтей, крема, мази, пудры. Все это стоило безумно дорого, но покупалось в больших количествах. Здесь же были выложены различные виды мыла для мытья рук и тела, для стирки белья и даже было специальное жидкое мыло в бутылочках для мытья волос и принятия ванн. В другом отделе продавались ткани, бумага, изделия из бронзы и кожи и многое другое. Такие товары продавались и в других лавках и магазинах «Фистала», Но там все было намного дороже и не было такого большого разнообразия. И все новинки появлялись в товарах герцогства Сфорс намного раньше, чем где-либо еще. Про этот лак я тебе говорила. Прила поднесла ей два небольших флакончика разных цветов. Я прихожу завернуть вам по десятку каждого, сказал не отходивший от клемений ни на шаг Монс. Про деньги даже не думайте, государыня. Мой герцог с меня шкуру спустит, если узнаешь, что я за такую мелочь с вас деньги взял. Ничего себе мелочь, как обычно, влезла в разговор баронесса Ерон. Четыре лигра за маленький флакончик. Прила, перестань. Королева смутилась не только за поведение своей подруги, но и за то, что она и так слишком часто пользуется доброжелательным отношением к себе Олега. Она ведь и в магазин-то этот поехала из-за уговоров баронессы и желания увидеть новый товар. А вообще ей почти каждую декаду передавали через ее дворецкого подарки, привезенные от Олега и Ули. И все эти подарки состояли как раз из косметики и парфюмерии. Напомнив о стоимости этого товара, баронесса поставила свою королеву в неудобное положение. — Я не возьму в подарок, — сказала она, постаравшись придать своему голосу побольше строгости. — Весь товар будет оплачен. — Как вам будет угодно, государы, не склонившись, — ответил Монс. — Желаете еще что-нибудь посмотреть? Кивнув, клемения пошла вдоль прилавков. За ними стояли молодые простолюдины, парни и девушки. Посмотрев на девушек, она на какой-то миг буквально похолодела от Ужаса Ей показалось, что сумасшествие мужа, о котором давно судачил весь двор, передалось и ей. Вежливо и почтительно улыбавшейся продавщицей ей привиделась Уля. Тут же, переведя взгляд на другую девушку и на третью, и на ту, что в другом зале показывала графине Ричурси большой леденец, она в каждой из них увидела свою спасительницу и подругу, графиню Ришотелл. Клемения едва сдержалась, чтобы не вскрикнуть, но недолгое наваждение тут же прошло, и она с облегчением убедилась, что они — это не Уля. Привыкшая не оставлять без внимания ничего, что ее заинтересовало или насторожило, Клемения постаралась понять, не обращая внимания на говорившую что-то Прилу, что же это сейчас с ней было, и вдруг поняла — Все девушки двигались и смотрели, как графиня, такие же выверенные, как у ули движения, похожие на те, что она видела однажды у привезенной к глаттерскому дворцу тигрицы, такие же, как у графини Ришотелл взгляды, когда кажется, что смотрит не на что-то или не на кого-то, а видит сразу все вокруг. Тут же Клемения заметила эту особенность и у продавцов-парней, и вспомнила, что и у брата Ули бывал такой взгляд. Правда, редко. Только когда рядом с ним кто-нибудь появлялся, пусть даже ничтожный раб или рабыня, подающая вино. Привыкшая доверять своей наблюдательности, она решила обязательно разобраться с этими своими мыслями, но позже, когда не будет рядом болтушки Приллы. Из магазина они вышли только через пару склянок». Когда они с баронессой дорвались до прилавка с косметикой, то время потеряло свое значение. Клемение была очень довольна, хотя потратила намного больше, чем изначально планировала. Она снизошла до разрешения Монсу подсадить их с баронессой в карету. Большой тюк с покупками, клеменией и подарками, которые радостно согласилась принять от Монса Прила, старый раб баронессы уложил в короб, притороченный снаружи кареты, и забрался туда же. «Какая замечательная поездка получилась!» — поблагодарила королева подругу, не став ее упрекать за то, что, в отличие от нее, та с радостью согласилась принять выбранную косметику в подарок. Баронесса Прилла Ерен. После смерти родителей от мирового поветрия в неполные шестнадцать лет он наследовал но было оно таким маленьким и бедным, чуть более двух сотен душ сервов и крепостных, что еле позволяло ей сводить концы с концами. Временами отчаявшаяся девушка слала грозные письма своему управляющему, грозя приехать и повесить его на воротах замка, но в ответ получала только его жалобы на невозможность собрать с крестьян еще хоть что-то, что те и так уже от голода на ногах еле стоят, и что если увеличить оброк, то половина из них просто не доживет до следующей весны. Так и получалось, что Прила жила на содержании двора, сначала Глаттерского, а теперь вот и Венорского, официально считаясь компаньонкой и помощницей к клемении. Полученное ею в подарок тянуло не меньше, чем на сотню лигров, и для прижимистой прилы было даром семи, стоимостью с полугодовой доход ее баронства. В прекрасном настроении они вернулись во дворец, где секретарь Королевского совета, пожилой седоватый мужчина, передал ей письмо от мужа. «Гонец прибыл сегодня, ближе к полудню». «Сразу как вы уехали с баронессой», — с подобострастной улыбкой доложил секретарь. «Не удивлюсь, если он в восточных воротах столкнулся с вашим гонцом». Секретарь ей так ласково улыбался, только когда они были наедине, разумеется, не считая прислуги. Когда же присутствовали посторонние, то он демонстрировал холодность. Он был из простолюдинов, залетевший в вершины власти не столько благодаря своему уму, сколько благодаря хитрости и лизоблюдству. Единственный, кто устроил все конкурирующие группировки вокруг трона Винора, Тайнер, умудрился пересидеть на своей должности и прежнего короля и регента. Как ему удалось избежать казни, никто не понимал, даже сам Лекс. Но так вот получилось». Зная об отношениях в молодой королевской семье, Тайнер пытался лавировать между королем и королевой. Да даже если бы при столкновении оба убились и не довезли послание, то и пусть. Взмахом руки она отпустила секретаря и через горничную распорядилась, чтобы обед ей накрыли на двоих с Прилой в ее личной столовой комнате. Письма Лекса, как и ее письма, были лишь публичным жестом «ничего более». Она даже сначала не хотела и читать его, но потом все же пробежала глазами, чтобы убедиться в своей правоте. Да и о чем мог написать ей Лекс? Об его успехах, в кавычках, в подавлении мятежа судачил весь двор. Кто-то с сочувствием, а кто-то со злорадством. Лично она была равнодушна. Когда планы отца поменялись, и Клемения узнала, что не сестра, а она станет женой Винора, то отнеслась к этому спокойно, как и любую принцессу правящего дома ее с самого рождения готовили к тому, что мужа ей выберут, исходя из политической и военной целесообразности. Даже отец, который формально выбрал ей Лекса, сделал это, подчиняясь обстоятельствам. А обстоятельства эти были таковы, что ему необходимо присоединить к своему королевству всю северную и центральную часть Венора. Лекс об этом не догадывался, но далеко на севере Воросской империи уже развесили флажки, как на загонной охоте на волков. И волком был король Венора». Клеменя, правда, в последнее время стала подозревать, что и ее отец, и король Тарка Плавий тоже относятся к этим загоняемым волкам. Но это были лишь ее ощущения, которым никто прислушиваться не станет, кроме нее самой. Она своим ощущением, наблюдением и размышлениям привыкла доверять, и ни разу в этом не ошиблась. Пока же отец считал себя, если не охотником, то загонщиком, то уж точно. Ей он откровенно сказал, что ее задача родить от Лекса ребенка. Мальчика или девочку, неважно, хотя первое предпочтительней. А дальше будет уж его задача позаботиться о внуке или внучке. Клемене стало интересно, а вот Олег, он поверил бы ее рассуждениям? Ей почему-то показалось, что он точно бы поверил. Он вообще особен как и его замечательная сестра. Королева с грустью подумала, что два единственно понравившихся ей человека в виноре очень быстро покинули ее. Она бы очень хотела иметь таких друзей, как Олег и Уля, а Олега, пожалуй, можно было бы рассматривать ей чуть больше, чем мужа. Усмехнувшись своим мыслям, королева встала и подошла к окну. Ей вообще нравился вид из окон ее апартаментов. Такого в Глаторе не увидишь. Две огромные на вход и на выход арки порталов располагались прямо в центре Королевского парка, окруженные стеной в три человеческих роста. Венор был одним из немногих государств, имеющих портал. Особой пользы клемения от порталов не видела, но это был вопрос огромного престижа. Один раз в двенадцать лет, когда на небе Талареи наблюдался парад планет, порталы включались и работали беспрерывно тридцать три дня. Говорят, что это творение семи, но Клемения в это не верила. Зачем богам это? Она считала, что это творение могучей магии тех, кто жили за тысячелетия до них. Бабушка ей в детстве рассказывала, что иногда при копании шахт или рытье котлованов, находят кости людей высокого роста, только эти кости в два раза тоньше. И опять ее мысли вернулись к Олегу. Она вспомнила, как в один из дней, незадолго до его отъезда, когда она также смотрела в окно, то увидела, как получивший накануне герцогские регалии Олег ходил внутри стен под арками порталов, гладил их и что-то говорил себе под нос. Она тогда отправила за ним рабыню, хотела с ним поговорить, но пока эта нерасторопная дура туда добежала, герцог уже куда-то исчез. И клемение даже не заметила, когда. «Ну, как?» — даже не дав рабыне доложить о ее приходе, ворвалась Прила. «Скажи же!» «Ты чудо!» — искренне сказала королева, разглядев новый облик подруги. «Правда?» «Да, хоть сейчас замуж выдавай». Баронесса стала серьезной. Подойдя к креслу, не рухнула в него, как обычно это делала, а аккуратно села. «Надеюсь, мне-то ты позволишь самой выбрать себе мужа? Я же не принцесса!» Клемения на собственном опыте испытала, что такое брак по политическим соображениям. И подруги такого счастья не желала. «Нет, она бы поняла Лекса, если бы он даже ее возненавидел». Она не простит ему никогда демонстративного пренебрежения, но это лишь ее проблема и ничья более. «Конечно, ты сама вольна выбирать себе, кого захочешь. Ты же знаешь, мое опекунство над тобой — пустая формальность», — сказала Клемения. «А что, уже есть претендент на твою руку и сердце?» «Есть. И давно. Я не хотела тебе говорить, да и не думала, что так выйдет. В общем...» Я с ним познакомилась еще в начале лета. Только я думала, что он благородный из невладительных, и ты никогда не согласишься на мезальянс. Но он письмо вот прислал. Прила достала небольшой свиток. Мне сегодня одна из девушек-продавщиц из магазина Монса передала, чтобы я у себя в комнате прочитала. «И что там?» — спросила по-настоящему заинтригованное клемение, заодно удивляясь, что этой болтушке удалось скрывать от нее такую тайну, баронесса Ерон тихо и счастливо засмеялась. Он выслужил себе баронство Клемене, он теперь барон в герцогстве Сфорц. Вот гады какие, подумала королева, пока Прила рассказывала об обстоятельствах своего знакомства. «Мало того, что лишили меня своего общества, так еще и поучаствовали в том, чтобы лишить единственной подруги. Я дам разрешение на твой брак, но...» — королева сделала многозначительную паузу. «Если сюзерен твоего жениха приедет сюда и лично попросит у меня за своего вассала».